Еще вчера вечером, когда боевая группа, пополнившаяся за счет проверенных в деле с эксом москвичей, готовилась к акции в Петросовских банях, игла принесла химикаты от Аранзона и взрывателей. Поэтому сегодня Грин занялся пополнением арсенала, устроил в кабинете лабораторию, горелку для разогревания парафина, изготовилась из керосиновые лампы.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 Между собой разговаривали, я слышала. Этот белобрысый хотел сам вас найти, всю Москву обрыскал. Ее голос стал тверже, глаза были еще мокрыми, но слезы уже не текли. Квартира Аранзона все эти дни находилась под негласным наблюдением. Видно, после Рахмета, а этот, она снова кивнула на мертвого штаб ротмистра, подкупил филера, который вел наблюдение. «Зейдлиц», — пояснил Грин. «Его фамилия Зейдлиц. Филера?» — удивилась игла. «Откуда вы знаете?» «Нет, вот этого», — качнул он головой, досадуя, что потратил время на ненужную деталь. «Дальше. Вчера Филер сообщил Зейдлицу, что у Аранзона была я и ушла с каким-то свертком. Филер пытался меня выследить, но не сумел, я хвоста не видела»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 Каким он получится после этого? Грин зажег спичку и бросил на пол. Веселый огонек синей змейкой побежал через гостиную. Была ночь, тихо. Все, кроме имели, шелестевшего страницами в кабинете, спали. Грин сидел в спальне возле кровати, смотрел на иглу, Она дышала ровно, глубоко, иногда улыбаясь чему-то во сне. Уйти было нельзя, она крепко держала его за руку. Он сидел так час и десять минут, 4217 ударов сердца. После того, что было, домою отпускать не следовало. Грин привел иглу на конспиративную квартиру, Весь вечер она молчала, в разговорах не участвовала, только улыбалась мягкой прежде небывалой улыбкой. Раньше, до сегодняшнего дня, он вообще не видел, чтобы она улыбалась. Потом стали укладываться. Парни расположились на полу в гостиной, спальню уступили женщине. Грин сказал, что будет заканчивать приготовление взрывчатой смеси. Зашел к игле, она взяла его за руку, долго лежала и смотрела — Молчали. Когда заговорила, то коротко, и опять про неожиданное. «Мы с тобой, как две жирафы», и тихонько рассмеялась. «Почему жирафы?» — сдвинул он брови, не понимая. В детстве видела картинку в книжке. Две жирафы, нелепые, долговязые, стоят скрестив шеи, и такой вид, будто не знают, что им нескладным делать друг с другом дальше глаза закрыла глаза и уснула, а Грин думал о ее словах. Когда ее пальцы, дрогнув, разжались, он осторожно поднялся и вышел из спальни. Нужно было и в самом деле закончить с гремучим студнем. Выйдя в коридор, случайно глянул в сторону прихожей и замер. Снова белый прямоугольник под прорезью на двери. В письме было сказано. Плохо. Вы упустили обоих. Но есть шанс исправить ошибку. Завтра у Пожарского и Фандорина снова конспиративная встреча. В Брюсовском сквере в девять утра. Т. Г. Грин поймал себя на том, что улыбается. Еще удивительнее была мысль, пришедшая в голову. Бог все-таки есть. Его зовут... «ТГ. Он союзник революции, и у него пишущая машина «Ремингтон номер 5 Кажется, это называлось «шутка». Что-то менялось в нем самом и в окружающем мире, непонятно, к добру или к худу».